Как правило, люди были рады видеть нянюшку Яг. Что она действительно умела, так это дать человеку почувствовать себя как дома, в его же собственном доме. А еще она была ведьмой, и потому обладала невероятной способностью появляться в тот самый момент, когда подходили пироги или жарилась курица. Отправляясь куда-то, нянюшка Яг обычно заталкивала под резинку панталон авоську, На тот случай, как она это объясняла, если кто захочет вдруг поделиться со мной чем-нибудь вкусненьким. Ну, с госпожой нет, заметила она примерно на третьем пироге и четвертой чашке чая. Как поживает твоя дочка? Это я Прагнесу. О, госпожа Яг, а ты разве не слышала? Агнеса-то отправилась в Анкморпурк, чтоб певицей там стать. Сердце нянюшки Яг упало. Очень мило, отозвалась она. «Как же, как же помню! У нее ведь хороший певческий голос!» «Само собой, я ей тоже дала пару полезных советов!» «Я, бывало, слышала, как она поет в лесу!» «В лесу много места!» — кивнула госпожа Нид. «А грудь у нее всегда была такая хорошая, широкая!» «Хм, самом деле, этим она и примечательна!» «Так, значит, Агнеса стало быть, не здесь!» «Ты ведь ее знаешь, нашу Агнесу. Особо много она не говорит!» Но, по-моему, ей тут было скучновато. «Скучновато? В Ланкре?» — переспросила нянюшка Яг. «Вот и я и о том же», — отозвалась госпожа Нитт. «Бывало, говорю ей, посмотри, какие у нас красивые закаты, заглядишься. А каждую масленицу ярмарка». Нянюшка Яг задумалась об Агнессе. Не всякая мысль способна была вместить в себя всю Агнессу за раз. Ланкр всегда славился сильными, умелыми женщинами. Ланкрскому фермеру нужна жена, которой ничего не стоит забить фартуком волка, когда она отправится в лес по дрова, и бедолага невзначай ей там повстречается. И хотя поцелуи поначалу обладают большим очарованием, чем, допустим, стрипня, все же средний ланкрский парень, когда ищет невесту, не забывает наставления, данные мудрым отцом. Поцелуи, в конце концов, приедаются... а стряпня с годами нравится все больше и больше. Поэтому самое пристальное внимание парни уделяют девушкам из таких семей, которые славятся своими кулинарными традициями и умением наслаждаться едой. А вообще Агнеса выглядит очень даже неплохо, подумала нянюшка, особенно издалека. Взгляду есть где разгуляться. Чудесный образчик юной женственности Ланкра. Женственности в Ланкре было по меньшей мере вдвое больше, чем в остальных городках плоского мира. Еще нянюшка вспомнила, что Агнесу всегда отличала задумчивость и некоторая робость, как будто тем самым девушка пыталась хоть немножко уменьшить занимаемый ею объем мирового пространства. Однако она демонстрировала все признаки пригодности к ведьмовскому ремеслу. И неудивительно. Ничто так не стимулирует древние магические струны, как чувство отличности от других людей. Именно поэтому Эсме настолько преуспела в ведьмовском деле. Агнесу любила носить сентиментальные черные кружевные перчатки, лицо она пудрила бледной пудрой, да к тому же называла себя пердитой плюс странная буква с хвоста алфавита. Все это говорило о том, что у девушки есть перспектива. Ну а наносное, оно быстро испарилось бы, стоило только Агнесе познакомиться с ведьмовством поближе. Нужно было повнимательнее отнестись к этому ее увлечению пением. Сила, таящаяся в людях, пробивается наружу самыми разными способами. У музыки и магии много общего. Во-первых, они начинаются с одной буквы. А во-вторых, невозможно заниматься одновременно и тем и другим. Проклятие. Нянюшка серьезно рассчитывала на эту девушку. Она выписывала ноты из самого Анг Морпорка. — прервала ее размышления госпожа Нитт. — Вот полюбуйся. Она передала нянюшке несколько бумажных стопок. Нянюшка просмотрела листки. В овцепиках песенники были довольно широко распространены, и распевание песен считалось третьим самым популярным занятием, которому хорошо предаваться долгими зимними вечерами. Но на этих листках были записаны не просто песенки. Таких длинных песен не бывает. Так поступают все гиты, прочла нянюшка, скротские мейстерзингеры. Это все не нашинские песни, заграничные. Гордо прокомментировала госпожа Нитт. Не нашинские это точно, задумчиво кивнула нянюшка. В устремленном на нее взгляде госпожи Нитт читалось ожидание. Что? Нахмурилась нянюшка. Госпожа Нит посмотрела на ее пустую чашку, а потом снова перевела взгляд на нянюшку. «А, ну да», — догадалась нянюшка. Вздохнув, она отложила странные песенники в сторону. «Все-таки матушка-ветровоск права. Они ведьмы, и этим сказано все. А людям от ведьм только одно и нужно». «Что ж, пора и за дело», — нянюшка попыталась улыбнуться. Давай теперь посмотрим, что уготовила нам судьба, коварно принявшая обличие этих высохших чаинок. Придав лицу положенное оккультное выражение, она заглянула в чашку, которая буквально секунду спустя ударилась об пол и разлетелась на сотни осколков.